Глава 18 Аня. «Всю дорогу мы болтаем, поэтому, когда машина останавливается, я даже жалею, что мы уже приехали». Просто разговаривать с ним было очень интересно. Женя оказался классным собеседником и внимательным парнем. Когда заговорили о профессии, он тут же увидел меня растерянную и поспешил перевести тему. Очень благодарна ему за это. «Готово?» Его голос звучит совсем рядом со мной. «Смотря к чему. Сейчас увидишь». «Маску не снимай». Я киваю. Через мгновение Соколов покидает автомобиль и открывает дверцу с моей стороны. Он берет мою руку, переплетает наши пальцы и помогает выйти из машины. Чувствую предвкушение и интерес. А еще слышу рев моторов и крики людей. «Мы пришли в людное место? На гонке?» Кончики пальцев начинают покалывать от предвкушения. Всю дорогу, пока мы идем, Соколов много говорит. Говорит, когда нужно поднять ногу, куда повернуть. Он держит мою ладонь в одной руке, а другой обхватывает меня за талию. Это позволяет мне не упасть. Я иду за Женей, пытаясь угадать, куда мы приехали. Вокруг нас определенно есть люди. Я слышу разговоры о ставках, победе. Мы на каких-то соревнованиях? Пришли на матч? «Готово», — спрашивает Женя на ухо. «Я киваю». Повязка слетает с моих глаз через мгновение. Я жмурюсь, несколько раз моргаю, даю глазам привыкнуть к яркому свету, а затем, словно заворожённое, наблюдаю за автодромом. Мы пришли на гонки. Внизу стоит множество автомобилей. Они выстроены в ряд, рядом стоят гонщики. Я наблюдаю за всем с интересом. Впервые нахожусь в таком месте, и мне безумно хочется узнать, что будет дальше и чем закончится, хотя я не могу отнести себя к людям, которые любят скорость. Нравится? Еще не поняла, но завораживает. Я осматриваюсь. Здесь не слишком много народу, но все же шумно». «Это законное мероприятие?» — спрашиваю с подозрением. Все же я не вижу вокруг полицейских, пожарных, машин скорой. Они ведь должны присутствовать на подобных заездах, если они легальны, конечно». «Просто наслаждайся», — с улыбкой говорит Женя. «Наслаждаться?» А если что-то случится? Если машина, допустим, перевернется и вспыхнет? Насколько я знаю, такое часто случается, но на экранах нам показывают мероприятия по устранению возгораний и экстренную медицинскую помощь. А здесь что будет в этом случае? Хотя, может, я рано паникую, и они не сильно гоняют или тренируются. Будь здесь и никуда не отходи. Вернусь через пару минут. Женя куда-то уходит, а я продолжаю наслаждаться происходящим, стараясь не обращать внимания на компанию с алкоголем, сидящую неподалеку. Они шумно спорят, но у меня почти получается их игнорировать. Я просто смотрю вперед и улыбаюсь. Аура мне нравится, а скоро мы сможем посмотреть на езду. Новенькая. Знаете, всего мгновение часто разделяет нашу жизнь на «до» и «после». Еще мгновение назад я стояла радостно, наблюдая за всем, что происходит внизу, а уже сейчас стою с прямой, натянутой струной спиной. «Ты что здесь делаешь?» Мне даже поворачиваться не нужно, потому что Кирилл встает напротив и смотрит мне прямо в глаза. Секунда, он кладет руки в перчатках мне на плечи и встряхивает. «Как то сюда попала?» Я открываю рот, но оттуда не вылетает ни единого звука. «Огнев! Я тебя ищу везде, а ты тут!» Позади Кирилла прямо к нам направляется Соколов. Он останавливается рядом, смотрит на нас. «Готов к заезду?» «Ага. Ты бабки приготовил?» «Я ничего не понимаю. Это Соколов. Спрашивают у Кирилла, готов ли тот к заезду?» «Готово все. Твое дело — сделать этих сопляков». Когда я проигрывал, Огнев усмехается, а затем бросает взгляд на меня. «Она тут что делает?» «Приехали развлечься», — отвечает Женя. «Болеть за тебя будет». Кирилл снова кривится, а затем разворачивается и спускается по ступенькам вниз. «Я же чувствую острую необходимость что-то сделать, что угодно, Господи! Броситься к нему и сказать, чтобы немедленно уходил домой! Я, конечно, мало что понимаю, но из немногочисленных слов могу составить смысловое предложение. Огнев собирается участвовать в соревнованиях, а Соколов, он, по всей видимости, вот на этом зарабатывает» малыш расслабься женя видимо замечает мое нервное состояние ты чего а если что то случится мы сотни соревнований провели о чем то все будет зашибись женя обнимает меня за плечи и тянет на себя в этот момент я ловлю на себе взгляд огнева он смотрит снизу вверх хмурится а затем надевает шлем и забирается в машину может позвонить в полицию я ведь даже не знаю где мы набрать родителей еще хуже мама будет волноваться за меня а я не смогу вернуться самостоятельно эй Женя трогает меня за плечо. Если страшно, можем уйти. И все отменится? Нет, конечно. Он усмехается. Я просто узнаю результаты и не буду смотреть на них. Я сглатываю. Уйти? Оставить Огнево участвовать в этом балагане? Ни за что. Мы остаемся. Говорю уверенно и обещаю себе, что обязательно обо всем расскажу родителям Кирилла.